Глава 32. Кузнечный молот с остервенением одержимого бил по наковальне прямо у моего уха, отдаваясь болью. Я застонала, пытаясь отодвинуться подальше от раздражающего звука. Очнулась, прохрипела совсем рядом, перекрывая кузнечный набат. Как ты? Голова цела? Сильно они тебя приложили? Пытаюсь приподнять налитые свинцовой тяжестью веки, с трудом приоткрывается один глаз. Темнота сменяется разноцветными пятнами, пульсирующими в такт стучащему в голове набату. Окаченевшее тело подало признаки жизни, отозвавшись болью на резкое движение. Меня будто долго и усердно били, усердно окалачивая со всех сторон. Каждая мышца напитана страданием. Под щекой чувствуется холод неровной в острых крошках поверхности, Похоже на каменный пол. Запах очень знакомый и пугающий. Память услужливо подсказывает, показывая картинку пыточной камеры в подземелье обители Первая мысль. Меня нашли и вернули настоятельницы. Плохо. План проспера срывается. Моя миссия под угрозой. Одна надежда, что князь будет искать свою невесту. Вот в это и буду верить, а пока разведать обстановку. Рука потянулась к пульсирующему затылку, коснувшись чего-то липкого, на пальцах оказалась кровь. Стало страшно. На нас с куратором напали. Меня оглушили и куда-то принесли. Здесь есть еще кто-то. Не мог же мне почудиться голос. В голове немного прояснилось. Боль отступила, давая возможность подняться и осмотреться. Кузнечный звон оказался копелью. Зрение понемногу возвращалось, придавая разноцветным кляксам четкие очертания. Калария, чего молчишь? Я бы помог, но немного не в форме. Голос куратора приводит в чувство, в нем нотки беспокойства. Быть такого не может. Этот ядовитый аспид на такое не способен. Повернув голову на голос, разглядела прикованного за запястье к стене мужчину в разорванной одежде с кровоподтёками на лице. Куратор, где мы? Что произошло в лесу? Горло пересохло и выдает невнятное сипение. На нас напали. Тебя оглушили, я отбивался от пятерых. Шмыров туман, хрипло выругался Гарлд, звякнув кандалами. Колеблющееся пламя факела выхватило жуткие ссадины из запёкшейся кровью на животе и груди. Двоим больше не понадобятся клинки. Но остальныем удалось меня скрутить. Повезло, что один из этих трусов заинтересовался тобой. Резко села, зашипев от боли, лихорадочно оглядывая разорванную одежду, предполагая худшее. Заметив, как я дернулась, он успокоил: "Не переживай, ничего тебе не сделали, только раздела и пощупали. Нас сгрузили в телегу и доставили в Град". Куратор гневно дернул закованные руки. "Это камера в городской тюрьме. Не видят, с кем связались, или ищут войны с револой?" Оглядев себя, я поморщилась. Путы с меня сняли, оставив следы на запястьях. Куртки и ботинок не было. Сквозь дырки в форме виднялись синяки. Гаррольд откровенно пялился, изучая прорехи на майке. Гневно пискнув, прикрыла грудь руками. Тяжесть в голове не проходила. Мысли еле ворочались, и обычная стройная логическая цепочка не хотела складываться. Нас зачем-то похитил пограничный патруль соседнего княжества. В таком тумане мы могли заблудиться и зайти на чужую территорию. Но зачем вести обоих в столицу? Или все дело в князе? Но ну, аковита не враг рахре им не нужен заложник. Или я чего-то не знаю? Те, кто нас доставили в столицу, сказали что-нибудь важное. Решила выяснить, что происходило, пока я была без сознания. Вопрос повис. Видимо, говорили и немало. Замолчавший князь решал, что из сказанного стоит донести до моих ушей. Интересовались тобой? И похоже, мои объяснения, что ты кадет, их не устроили. Они явно что-то выяснили про тебя. Куратор, не скрывая интереса, разглядывал мою персону. Мы удостоимся самой высокой аудиенции. Скоро сюда прибудет сам Пресветлый. Со мной понятно, меня-то каждая собака здесь знает, а ты им на кой? Их ввёл в заблуждение княжеский медальон, наверняка посчитали меня избранницей калиба Я рассеянно отвечала на вопросы Гарролда, ловя на себе заинтересованные взгляды, пытаясь сообразить, чем мне грозит такое внимание со стороны похитителей. Медальон настоящий. Отбор ты в любом случае прошла. Князь сделал свой выбор. Именно ты, будущая светлая княгиня Револьская», ухмыльнулся куратор, заметив мой полный изумление взгляд, пояснил. Помогла мне сбежать из обители, проявив человеколюбие, в тавернах, когда я вел себя как последняя скотина проявила щедрость, терпение, понимание, заботу, проявила сострадание, помогая сестре, спасла новорожденного и осиротевших волчат, не поддалась на очарование лаки. Знала бы, что все подстроено, пальцем не шевельнула, прервала Диферам и Гаррольда, возвращаясь к насущным проблемам. Похитители что-нибудь говорили обо мне? Нет, мышка. Они говорили о княжне. Двое чуть не подрались, споря, не княжна ли ты. О чем речь, Калария? Или ты Николария? Калария, с чего ты взял это дараанд? Дверь, обитая металлическими полосами, распахнулась, и на пороге появился высокий светловолосый мужчина в парчовом камзоле и золотом княжеском обруче, придерживающем слегка вьющиеся у висков волосы. Если патрульный не врет, она потерянная княжна Аковита. Меня-то представлять не надо. Самодовольно улыбаясь, приветлый князь Вадирот прошел вперед, наслаждаясь нашим удивлением. За ним вошли двое слуг, принесшие стул для князя и два факела, осветивших неприглядное убранство каземата. По возрасту ты подходишь, внешностью напоминаешь моего родича, прежнего князя, но все ерунда, если у тебя нет метки. Он щелкнул пальцами, и магическая сила развернула меня к нему спиной. У всех наследниц на спине изображение чудного цветка окавиты, цветущего в небесных садах, подаренного самой светлой богиней одному из наших предков. Но только у истинной наследницы при рождении появляется весь цветок. Меня не обманешь. У бастардов лишь часть изображения. Он захихикал, перекинул косу мне на плечо и резко рванул остатки майки. Я с визгом прижала лохмотья к груди. "Осветите лучше", нетерпеливо прикрикнул наслуг Присветлый.